Глава 16. Вот уже час Рэйчел Секстен летела на север. На протяжении всего пути она видела внизу лишь в воду. Только один раз промелькнула земля Ньюфаундленд. Но почему же столько воды пробормотала она? В возрасте семи лет, катаясь на коньках по замерзшему пруду, Рэйчел провалилась под лед. Оказавшись в страшной ловушке, она уже не сомневалась, что умрет, когда неожиданно сильные руки матери вытащили ее из воды. С того страшного дня Рэйчел нередко испытывала ужасные приступы гидрофобии. Особенно пугали ее бескрайние морские пространства и холодная вода. Вот сейчас, когда вокруг не было ничего, кроме неба и северного ледовитого океана, Страх снова пробудился в ней. До той минуты, когда Лассенгейн вышел на связь с военной базой Туле на севере Гренландии, чтобы сверить координаты, Рэчел и не представляла, как далеко они залетели. Неужели они за полярным кругом? Открытие оказалось не из приятных. Куда ее везут? Что такое обнаружила НАСА? Вскоре серо-голубое пространство внизу покрылось тысячами белых точек. Айсберги. Рэйчел видела айсберги всего лишь разу в жизни. Произошло это шесть лет назад, когда мать уговорила ее поехать с ней в круиз берега Маляски. Рэйчел упорно предлагала множество других вариантов совместного путешествия. Естественно, по земле, а не по воде. Рэйчел, милая, бархатно ворковала мать, но ведь две трети планеты покрыты водой. Так что рано или поздно тебе придется иметь с ней дело. Мисс Экстен представляла собой образец неунывающей дамой из Новой Англии. Она хотела видеть в дочери сильную личность. Этот круиз стал последним их с матерью путешествием Кэтрин Уэнтфорд Секстон. Рэйчел ощутила внезапную тоску, одиночество. Подобные завывающему за обшивкой самолету ветру, в душу хлынули воспоминания так же стремительно, как и всегда. Последний раз они с матерью разговаривали по телефону. Это было утро, день благодарения. «Извини, мам, Рэйчел позвонила домой из занесённого снегом аэропорта Охара. Я знаю, что в нашей семье никогда не проводили день благодарения врозь, но похоже, что сегодня это произойдёт». Казалось, мать ужасно расстроилась. «Я так мечтала тебя увидеть. Да и я тоже. Когда будете с папой смаковать индейку Представляй себе, как я здесь, в аэропорту, питаюсь всякой гадостью. Повисло долгое молчание, потом мисс Секстен вновь заговорила, но ее голос звучал как-то странно. Дочка, я не хотела говорить до твоего приезда, но отец утверждает, что слишком занят и не сможет в этом году выбраться на праздник домой. Останется в своей квартире там, в Вашингтоне, на весь уикенд. Что? Рэйчел не смогла скрыть изумление но оно тут же сменилось гневом. Ведь это же день благодарения. Сенат не заседает, а до дома ему добираться меньше двух часов. Он просто обязан быть с тобой. Я знаю, но он говорит, что измучился, слишком устал, чтобы вести машину, и решил поработать в выходные. поработать Пора В вопросе слышалось явное недоверие. Скорее всего, сенатор Секстон намерен погрузиться в общение с другой женщиной. Его измены жене, которую он пытался скрывать, начались много лет назад. Мисс Секстон не была дурочкой, но интрижки мужа всегда сопровождались убедительным алиби и болезненным неприятием малейшего подозрения в неверности. В конце концов, мисс Секстон решила, что единственный возможный выход для нее – просто не обращать внимания на похождение супруга. Рэйчел пыталась убедить мать в необходимости развода, однако Кэтрин Уэнтфорд Секстон умела держать слово. «Пока смерть не разлучит нас», – процитировала она, – «твой отец подарил мне тебя». «Прекрасную, замечательную дочь. За это я ему благодарна. А за свои поступки он когда-нибудь сам ответит перед высшим судом». И вот, находясь в аэропорту, Рэчел буквально кипела от гнева. «Но тебе придется провести день благодарения в одиночестве». Она едва сдерживалась. «Бросить семью в день благодарения – это было чересчур, даже для сенатора секстена «Ну, бодро», – сказала мисс Секстон. — Разумеется, я не могу позволить всей этой еде испортиться. Отвезу к тётушке Вен. Она ведь всегда приглашала нас в день благодарения. Позвоню прямо сейчас. Рэчел ощутила, как острое чувство вины чуть отступила Договорились. А я приеду домой, как только смогу. Целую, мамочка. Счастливо долететь, милая. В 10.30 вечера такси, в котором ехала Рэчел, наконец свернула на аллею роскошного поместья Секстенов». Она сразу поняла, что-то случилось. Возле дома три полицейских машины, несколько телевизионных фургончиков. Во всем доме горит свет, с бешено хватящимся сердцем Рэйчел взлетела по ступенькам. Полицейский встретил ее во дверях. Лицо ее было мрачным и угрюмым. Говорить ему ничего не пришлось. Рэйчел поняла без слов. «Произошел несчастный случай». «Шоссе номер 25 очень скользкое. Шел дождь. Потом подмерзла», — пояснил офицер. «Машина вашей матери вылетела в глубокий овраг. Мне очень жаль. Она погибла мгновенно». Рэйчел словно окоченела. Отец, вернувшийся домой, сразу, как только получил сообщение, давал интервью в гостиной. Он объявлял всему миру, что его жена... Погибла в автомобильной катастрофе, возвращаясь с семейного обеда в честь дня благодарения. Рэйчел стояла в коридоре. Теперь ее душили рыдания. «Единственное, чего бы я хотел, так это иметь возможность быть праздник дома, рядом с ней. Тогда бы этого не случилось», — говорил отец, глядя в камеру. «Его глаза были полны слез». Тебе бы подумать об этом давным-давно, много лет назад, плакала Рэйчел. Ненависть к отцу крепла с каждой минутой. Именно с этого дня Рэйчел мысленно разошлась с отцом. Она сделала то, что упорно отказывалась сделать мать. Сенатор, впрочем, едва ли заметила это. Он тут же пустил состояние покойной жены в оборот, начав хлопотать, чтобы партия выдвинула его кандидатуру на президентских выборах. То, что он использует естественное стремление людей сочувствовать чужому горю, вовсе его не смущало. И вот три года спустя сенатор снова обрекал ее на одиночество. Стремление отца во что бы то ни стало попасть в Белый дом отодвигало в неопределенную перспективу осуществления мечты Рэйчела встречи с единственным мужчиной, о создании семьи. Ей было бы намного легче устраниться от всех политических игр. Чем иметь дело с нескончаемой вереницей жадных до власти вашингтонских женихов, стремящихся овладеть сердцем одинокой и печальной потенциальной первой дочери страны, пока она еще не сделала свой выбор. За стеклом кабины F-14 дневной свет начал понемногу меркнуть. В Арктике стояла поздняя зима, время полярной ночи. Рэйчел наблюдала, как все вокруг погружается в темноту. Наконец, Солнце окончательно исчезло за горизонтом. Самолет, не меняя курсы, летел на север. Появилась сияющая луна в третьей четверти. В ледяном прозрачном воздухе она висела неровным белым овалом. Далеко внизу мерцали океанские волны, а айсберги напоминали бриллианты на темном бархате с блестками. В конце концов, Рэйчел заметила туманные очертания Земли. Но это казалось совсем не то, что она ожидала увидеть впереди, Из океана выступал огромный, покрытый снегами, горный хребет. — Горы? — растерянно спросила Рэйчел. — Неужели к северу от Гренландии есть горы? — очевидно, — ответил пилот. Казалось, он был удивлен ничуть не меньше. Нос F-14 ушел вниз, и Рэйчел ощутила головокружение невесомости. Сквозь нескончаемый звон в ушах она слышала ритмичный электронный писк. Очевидно, пилот настроился на какой-то маяк и ориентировался по нему. Они опустились ниже трёх тысяч футов, и теперь можно было разглядеть массивы залитой лунным светом Земли. У подножья гор простиралась обширная снежная равнина. Плоскость плавно изгибалась, опускаясь к океану на протяжении примерно десяти миль, а потом внезапно упиралась в ледяную скалу, уходящую другим склоном в воду. Только теперь Рэчел увидела это. Зрелище, подобное которому трудно даже представить здесь, на Земле – Сначала она решила, что это играют свои колдовские игры «Луна». Прищурившись, начала рассматривать снежную равнину внизу, но всё равно не могла понять, что же там такое. Чем ниже опускался самолёт, тем яснее вырисовывалась картина. Что же это, ради бога, что же это такое? Плата внизу под самолётом казалась полосатым, словно кто-то раскрасил снег тремя гигантскими мазками серебряной краски. Берцающие прозрачные полосы тянулись параллельно прибрежным скалам. Лишь когда самолет опустился до 500 футов, оптическая иллюзия прояснилась. Три серебряных полосы оказались глубокими впадинами, каждая шириной примерно в 30 ярдов, заполненные замерзшей водой, широкие каналы, идущие параллельно самолет начал быстро снижаться и плата под его крыльями запрыгала и закачалась словно при сильной буре. рэйчел услышала как с тяжёлым скрипом выдвинулась в шаоссси однако посадочной полосы нигде не было. Пилот сражался с машиной, а рэйчел тем временем внимательно рассматривала землю. наконец она заметила две мерцающие линии тянущиеся по крайней серебристой полосе и с ужасом поняла, что именно собирается предпринять пилот. мы садимся на лед. Она не спросила, а потребовала ответа. Лётчик ничего не ответил. Казалось, всё его внимание сосредоточено на борьбе с бешеным ветром. Самолёт резко сбросил скорость, а потом почти упал на ледяную трассу. Внутри у Рэчел всё перевернулось который уже раз. Высокие снежные завалы потянулись по обе стороны машины. Рэчел затаила дыхание прекрасно сознавая, что малейшая ошибка пилота будет означать неминуемую смерть. Самолёт спустился между сугробами ещё ниже, и внезапно тряска прекратилась. Оказавшись в недосягаемости ветра, самолёт аккуратно коснулся льда. Заявили двигатели задней тяги, тормозя самолёт. Рэйчел, наконец, позволила себе выдохнуть. Машина продвинулась ещё примерно на сотню ярдов и остановилась точно у красной линии, нанесенный спреем прямо на лед. Справа пейзаж ограничивался мерцающей в лунном свете ледяной стеной. Слева то же самое. Только сквозь ветровое стекло Рэйчел могла что-то рассмотреть. Это что-то было бесконечным заснеженным пространством. Ощущение было такое, словно после долгого полета они приземлились на мертвую планету. Единственным признаком жизни служила красная полоса на льду а потом рэчел услышала издалека приближался звук другого двигателя тон его казался выше шум становился все громче наконец машина возникла в поле зрения к ним приближался большой снегоход он тяжело пробирался вдоль ледяной ложбины высокий разлапистые напоминал огромное фантастическое насекомое шагающее на мощных все сметающих на своем пути ногах Вознесенная на верхотуру кабина была снабжена мощными фарами, посылающими вперед и вокруг широкие полосы света. Снегоход, задрожав, медленно замер с самолетом. Дверь кабина открылась, и по лестнице на лед спустился человек. Он был одет в толстый белый комбинезон и казался словно надутым. «Безумный Макс встречается с пончиком Пилсбери», — невольно подумала Рэйчел. Увидеть, что странная планета в действительности населена, необыкновенно приятно. Человек знаком показал, чтобы пилот откинул фонарь кабины. Тот исполнил требуемое. Едва кабина открылась, поток холодного воздуха моментально пробрал все существо Рэйчел и, казалось, заморозил ее до глубины души. «Закройте же этот чертов фонарь!» Мисс Секстон обратилась к ней белая надутая фигура. Я приветствую вас от имени Наса. Рэчел тряслась от холода. Вот уж спасибо. Будьте добры, отстегните ремни, снимите шлем и оставьте его в кабине. А потом спуститесь, держитесь за выступы на фюзеляже. Вопросы есть? есть — Есть! — прокричала в ответ рэйчел Где, черт возьми, я нахожусь?